Вырождены меня терзать, и речью ласково-холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять, и тем, что жребий проклинать я поневоле должен с вами, за тем, что глупо мне молчать, и тяжело играть словами, Вы рождены меня терзать». За не друг другу мы чужие, и ничего, чего другие, не скажут вам. Мне не сказать. Июнь 1843 года.